Глава четвёртая. Давина откинула лёгкое покрывало и нехотя опустила ноги на ковёр. Вставать не хотелось. И опять у неё уже с утра было плохое настроение. Ей категорически не хватало горячих, иногда резких и напористых, но чаще мягких и нежных ласк Нормана. Фу, магический отбор!» Тихо фыркнула она себе под нос. «Кто его только придумал?» Она лукавилась сейчас. Все знали, что отбор придумал король для блага королевства. Маги стали его идеей фикс. Он хотел перещеголять в их количестве и качестве Северную империю, которая благодаря магии, магам и их изобретениям стала сильнейшим государством континента. Но пока ему это плохо удавалось. Войны и разорение населения не способствовали его планам. Однако теперь... Кажется, мир надолго пришел в Южные земли. Последние оплоты сопротивления королевской власти, княжество Инверан и королевство Галери, пали из-за внутренних гражданских войн и были присоединены к Балермо на правах единой горной провинции. Давина не была совсем уж глупой женщиной и понимала, что идти против короля не сможет. Но кто сказал, что она пойдет на пролом? Она попробует найти обходные пути. И пока. Ей это удается. У нее даже улучшилось настроение, когда она вспомнила об ожидающей ее пробуждении Фриде. «Фрида, войди!» Позвала она служанку, добавив голос у звонок вызова. «Слушаю, госпожа!» Тут же вошла в спальню та, видимо, действительно поджидавшая за дверью. «Ну как? Получилось?» С нетерпением спросила Давина. «Кажется, да, госпожа». Неуверенно сообщила служанка. По крайней мере, Теди поверил, что добавлять эти капли Теру Норману нужно обязательно через день. Так велел лекарь. И делать это в тайне, иначе Тер не будет их пить. И значит, не выздоровеет. А он что? Не видит личину и не узнал тебя? Точно, госпожа. Теди не маг, и амулетов при нем не было. Ну хорошо. Появляйся у них в особняке через день для проверки под этой личиной, но в отсутствие Нормана, иначе он тебя быстро разоблачит. Надеюсь, у нас все получится. Осталось всего чуть больше месяца до бала. Мне надо, чтобы Норман не попал на него, а следующий отбор только через год, и уж я постараюсь что-нибудь придумать». «Да уж, конечно». Поддержала хозяйку девица. Это совсем несправедливо со стороны короля разлучать любящие сердца. Она замолчала на время и принялась за привычную работу, привести хозяйку в порядок после сна. А Давина невольно вспомнила о зелье, которым она начала подчивать Нормана. Применяли его обычно для украшения агрессивных животных, и в поместье ее родителей такое зелье было не в новинку. А крестьянские бабы Применяли его против своих пьяных мужиков. Какая разница? Мужики? Они еще хуже агрессивных кобелей бывают. Для животных зелье было безвредно. Только подавляло агрессию и помогало в дрессировке. А вот у людей обнаружились побочные последствия. Но Давина надеялась, что долго поить Нормана не придется. Бал пройдет. А после него она уж сумеет вернуться в постель Тера. Ведь никаких препятствий уже не будет. Слуга Нормана Теди безуспешно пытался добудиться своего господина. «Да что же это такое?» С тревогой бормотал парень. «И капли даю уже почти месяц, как лекарь велел. И гулять его заставляю. А хозяину все не лучше. Да еще и новое назначение. Ему никак нельзя сегодня опаздывать». И Тед с новым рвением принялся за побудку господина. «Господин, вы проснулись? Слава богам!» Норман поднял голову от подушки и мутным взглядом обвел комнату. «Спальня. Его спальня. Это хорошо. Вчера он так заработался, что не помнил, как перебрался сюда из кабинета. И вообще, что-то в последнее время его мучает постоянная слабость и забывчивость. Жажда по утрам тоже стала привычной. Хорошо хоть Тед регулярно ставит свежую воду. Норман взял со столика стакан и с наслаждением выпил холодную чистую воду. Уже гораздо бодрее встал и совершил все утренние процедуры. Сегодня у него был важный день. Ему предстояло вступить в новую должность – ректора магической академии. До начала учебного года оставался лишь месяц. А ему еще надо было вникнуть в дела заведения, познакомиться с преподавателями, и даже поучаствовать во вступительных экзаменах. Тут не до слабости и недозабывчивости. до забывчивости. Болеть и уставать Норману было совершенно некогда. Поэтому он принимал бодрящие настои и зелья, которые ему по дружбе выдавал королевский целитель, когда Норман бывал во дворце. Правда, целитель постоянно оговаривал, что это вредно, и пора уже просто отдохнуть. Но Норман отмахивался. Ему на самом деле было некогда отдыхать. «Я надеюсь, что совместными усилиями мы добьемся этих результатов», закончил Норман свою речь перед преподавателями Академии. С трудом удерживая вертикальное положение, он дошел до своего кабинета и, закрыв за собой дверь на замок, грузно навалился на узкий кожаный диванчик у входа. Воды. Но некому было подать этот несчастный стакан, а в груди пекло, как в печи. Сухой язык прилип к нёбу и не шевелился. Мысли спутанными образами мелькали в голове, и Норман не понимал, что с ним и где он. Единственное, что он осознавал, он хочет пить. С трудом преодолевая дикую слабость, Норман добрался до стола, на котором стоял графин с водой, и дрожащими руками налил себе стакан. «Нет, так дело не пойдёт. Что за слабость?» Что за спутанное сознание? У него, у взрослого мужика, невольное прозрение посетило его голову, и он даже застыл на время. Не может быть. Она бы не решилась. Но, обдумывая пришедшее понимание, Норман все больше убеждался в его возможности. Надо проверить, решил он. Более-менее придя в себя, Норман позвонил по магофону своему другу, начальнику департамента тайных дел. Стив. «Извини, нет времени на долгие объяснения, но сделай для меня следующее». Закончив разговор, Нормано вздохнул свободнее и немного успокоился. «Если он не прав, никто не узнает об этой незаконной слежке, а если прав, то у него появятся доказательства. И тогда Давине и тем, кто помогает ей, не сдобровать. Что устроить ему такую гадость могла Давина, у Нормана сомнений не было». Жаль сразу не обратил внимания на эту внезапную слабость и непонятную усталость. За свою жизнь и долгую службу Норман уже сталкивался с разными способами воздействия и покушения. Можно сказать, привык к ним, а организм был адаптирован к основным ядам. Но все же для ареста виновников надо было получить официальное доказательство и сделать это, не поднимая шума, мог старый друг. Прошло больше месяца, как Эйми вступила в права наследования. За это время, благодаря помощи Росса, удалось решить вопрос с элитными виноградниками, а затем и с садами. Там соседи, узнавшие о покровительстве Эйми нового начальника, сами предложили подобный договор аренды, и Кестер посоветовал согласиться. Тогда, месяц назад, они вернулись с переговоров, И хорошенько подсчитали, сколько имеют ежемесячного дохода и что с этим можно сделать. Получилось вот что. Приход. Арендная плата от крестьян деревни Кардоу. 200 серебряных солов в месяц, равно 20 золотых со всей деревни. Арендная плата за виноградники. 40 серебряных солов в месяц, равно 4 золотых. Продажа молока, яиц, масла и сыра из усадьбы. 25 серебряных соло в месяц равно 2 золотых и 5 серебрушек. Итого, 265 серебряных соло в месяц равно 26 золотых соло и 5 серебряных. Расход. Зарплата крестьянам на оставшихся виноградниках, их 5 человек. 50 серебряных соло равно 5 золотых соло. Зарплата работникам усадьбы. Управляющий, экономка, повар, конюх, служанка, слуга – 80 серебрушек, равно 8 золотых. Приобретение кормов для животных и инвентаря – 20 серебрушек. Приобретение продуктов на кухню и мелочей быта – 20 серебрушек. Итого, 170 серебрушек равно 17 золотых. Разницу в 9 золотых даже смешно было называть прибылью. Правда, позднее прибавилась аренда за сады, но это просто еще одна капля. Для развития поместья нужно было гораздо больше. Тогда же и произошел разговор, который во многом перевернул представление милой землянки о судьбе девочки. И то, что казалось вначале правильным, оказалось ошибочным. И эти новые знания диктовали совсем другое отношение к королевской власти. Примирительное. сломав мозги в раздумьях о том, чем же заняться, чтобы выкрутиться, Мила догадалась спросить у управляющего. «Кестер, а чем занимались мои родители? Как я поняла, землей они тоже мало интересовались». «Это так, госпожа. Ваш отец был сильным боевым магом и садами не занимался. У нас были нанятые маги-флоры, которые могли выращивать любые растения». «А следил за всем хозяйством я. Я тогда был еще молодым и везде успевал». «Да вы сейчас все успеваете, Кестер!» Похвалила мужчину мило, а тот продолжил. «Ваш отец Эйми был известным наемником. У него был свой отряд, и он оказывал услуги по сопровождению людей и грузов, часто водил караваны через ущелье в Иринию. И всегда привозил с океана какие-нибудь безделушки. "То-то я вижу, в гостиной много раковин и засушенных моллюсков", воскликнула девушка. Она догадалась спросить, откуда они здесь, вдали от моря. "Да, хозяин любил удивить соседей разными гадами", рассмеялся управляющий, видимо, вспомнив смешной случай. "Ребята из его отряда жили у нас во Флигеле". Тренировались на площадке за домом. Попасть в отряд к Грегори было большой удачей. У нас ведь и до войны особо нечем было заняться. Князь не думал о людях, и работа была только в Альве, тогдашней столице княжества. Да, куда-то не туда свернул разговор. Вспоминать войну не хотелось, но она сама вспомнилась. Перед глазами Эми опять встала зарева пожара. Послышались крики боли и отчаяния. Звон оружия из полохи фаеров. «Не смогу забыть», — тихо сказала она. «Король поступил с нами несправедливо, а его командир жестоко». «Король?» — удивленно воскликнул Кестер. «Вы ошибаетесь, дорогая Эйми. Король пытался нас защитить, но не успел». «Защитить? Но я же помню их отряд, их командира». который отправил меня в приют. И в приюте наши учителя и воспитатели говорили, что Балерна захватила наши земли. О, вон что! Однако монашки слишком много на себя взяли. А ведь их приют получил от короля и землю, и деньги на содержание детей-сирот, на обучение и грамоте, и магии. А они вон что!» Осуждающий покачал головой кестер. «Все было не так, госпожа, но вы правы, все равно страшно». «А что же тогда произошло, Кестер?» Спросила Мила, понимая, что ей нужно знать правду, или, по крайней мере, обе точки зрения, чтобы самой сделать вывод. «Тогда у нас шла гражданская война», — вздохнул управляющий. «Наш князь распустил совет терров и решил править единолично. Это не понравилось многим терам. Они организовали переворот. Князь со своим отрядом начал отход к ущелью. Хотел скрыться в Иринии. Но здесь, в Кардоу, столкнулся с отрядом вашего отца, Грегори Кера. Это люди князя сожгли тогда наши поля в отместку. Мы хотели сами задержать князя и сдать нашему новому совету терров. Но нашей неразберихой воспользовался король. Здесь у него тоже было много сторонников. Многие хотели жить так же свободно и удобно, как живут в И Итеры из Нового Совета позвали короля Ренульфа с его армией себе на помощь. Они готовы были войти в королевство на правах провинции с сохранением наших традиций, лишь бы избавиться от княжеской династии. Отсюда до границы с Балерно совсем недалеко. И войска короля успели вовремя. Князь и его семья были схвачены. Бой шел прямо на территории нашей усадьбы. И ваша матушка крикнула «Инис», чтобы она спасла вас. В этот момент в усадьбу въехал Норман Грант, командир королевского отряда. Он и заблокировал вам память и магию. чтобы вы не мучились воспоминаниями, потому что ваши родители погибли почти на ваших глазах, а в приют вас отправили, потому что король приказал Теру-Гранту обеспечить сохранность жизни всем пострадавшим детям и помочь в этом всем приютам. Только, видимо, никто не проверял, чему вас там учат монашки. А жаль, — закончил управляющий. — Я не помню этого, Кестер. «Но тогда получается, не Балерна виновата в наших бедах?» «Не Балерна», — подтвердил Кестер. «Сами справились», — саркастично добавил он. «А король сумел воспользоваться ситуацией и присоединить наши земли. Но, кажется, наши теры не были против такого решения. Никто не возмущается и не горит местью. Жизнь все расставила по местам. Только нам особо не повезло». но в таких бучах всегда кто-то страдает больше других госпожа. Философски закончил кестер. Зато теперь я поняла, почему Росток пытался нам помочь. Дошло до Эйми. Он просто извинялся за последствия. Может и так. А может, просто честно выполнял долг. Ответил управляющий. Кстати, мы будем брать королевскую помощь в банке или нет? Будем. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Не торопясь прощать короля и королевства решила Мила. С того времени прошло больше месяца, и дела наладились. А главное, Мила нашла, чем здесь можно заняться, чтобы зарабатывать деньги и теперь притворяла свою идею в жизнь: туризм и курорт. Здесь был теплый климат, примерно как на юге России. Здесь была великолепная природа, невысокое нагорье, слугами, лесами и озерами. ущелье с быстрой речушкой, которая по весне превращалась в мощный поток, и то самое соленое озеро, которое оказалось целебным. Теперь сюда необходимо было приложить знания и идеи земного мира и попытаться их внедрить. Как поняла Мила из расспросов Кестера, специально туризмом у них в княжестве еще никто не занимался. Но в королевстве и в Северной империи это были богатые отрасли. Весь свой план Мила разбила на части. В первой она собиралась открыть лечебницу на Соленом озере. Для этого начала там строительство трех корпусов двухэтажных домиков, из которых один был отдан под лазарет, а два других – под гостиницы для отдыхающих. Начала обустройство прибрежной полосы, наваживание песка на пляж, очистка дна, постройка лодочных причалов. Работы, хотя и были новыми для этой местности, но не особо сложными. Домики ставили из обломков горного камня, которого здесь в ущелье было навалом, и весь он принадлежал керам. Песок возили от пресного озера, тем самым углубляя его и одновременно облагораживая береговую линию. Пресное озеро Мила тоже собиралась использовать. В нескольких местах по склонам близлежащих холмов Решено было поставить одиночные домики для тех, кто не любит шум и суету, а в ущелье построить базу для любителей полазить по горам. Для всех этих работ Мила нанимала местных селян, которые с удовольствием участвовали в проекте, удивляясь, как раньше никому такое не приходило в голову. Единственной по-настоящему острой проблемой были деньги. Даже королевской тысячи катастрофически не хватало. В общем, Мила закрутилась так, что полученное однажды вечером сообщение из почтовой шкатулки повергло ее в шок и ужас. «Кестер! Иннис!» — позвала она своих домочадцев, держа открытку в руке как опасную вещицу, двумя пальцами и на расстоянии от себя. «Мне повелевают прибыть на королевский отбор магов, в королевскую столицу Далаш через неделю». хотя сам отбор состоится только на поворот года, то есть через месяц», — убита сообщила она испуганной семье. «Ирвин, дорогой, я принесла тебе плед. Вечерами на террасе прохладно. Что же ты?» — разбудил Ирвина укоризненный голос Астис. Вздохнув, мужчина открыл глаза и попытался улыбнуться девушке. Астис вокруг него становилось слишком много. и убрать ее без ссоры с матерью не получится. А мать настроена решительно. Она считает эту девушку единственно достойной партии. но при этом совсем не хочет учитывать желания и чувства сына. Асти с тем временем расположилась на соседнем кресле и принялась рассказывать местные новости. Некоторое время ему удавалось пропускать их мимо ушей, отделываясь временами хмыканием. Но вот в очередной сентенции девушки прозвучало «Горная провинция», — и Ирвин насторожился. «Наши соседи тоже были недавно в новой горной провинции. Там, конечно, еще страшная дикость, и люди совсем отсталые. Но зато говорят, там удивительно красивая, уникальная природа». Астис выжидающе уставилась на Ирвина, надеясь на продолжение разговора. Но Ирвин молчал. Молчал изо всех сил. Боясь сорваться, наговорить резкостей, а потом жалеть о сказанном. Собственно, жалел он сейчас о себя. Всего месяц с небольшим, как он вернулся домой. Но уже готов был сбежать отсюда вновь куда угодно. Хоть на край света. «Ирви, надень этот костюм. Он идет тебе больше. Ирви, возьми этот кусочек, он вкуснее. Ирви, позволь предостеречь. Тьфу!» Шарх, забери. Противно, назойливо, липко, неприятно. А матушка всему этому слащавому ужасу потакает и смотрит на Астис, как на воплощение богини. И ведь никаких намеков на симпатию со стороны Ирвина и в помине нет. Он даже боится лишний раз взглянуть на девушку, чтобы она, упаси боги, не нашла в этом взгляде что-нибудь романтичного. И все равно любое его слово, обращение, взгляд Жест расценивают как аванс, который усиленно начинают отрабатывать новыми улыбками, якобы нечаянными прикосновениями, призывными взглядами. «Бррр! А та девушка, которой ты помог в Корду, она маг?» — вырвал Ирвина из забытия, делая на небрежный вопрос Астис. Ну вот, так и знал, что вопрос про горную провинцию был неспроста. Опять начнет расспрашивать про Эйми. С раздражением подумал Ирвин, но все же ответил. Скорее всего, маг. Аура говорила о наличии целительского дара. Но мы не обсуждали этот вопрос. Значит, она тоже будет на королевском отборе? Или она уже обручена? Вкрадчиво поинтересовалась Астис. Не знаю. Рявкнул Ирвин, вконец потеряв терпение. Мы не касались личных вопросов. Астис, я хотел немного посидеть один. Неужели это так трудно было понять? «О, прости, прости, милый. Ты мог бы сразу сказать, и я непременно бы ушла. Хотя очень люблю сидеть рядом с тобой и просто молчать». «Молчать как же?» — буркнул под нос Ирвин. «Между прочим, предполагалось, что сидеть рядом ты будешь с моей матушкой, а не со мной». Язвительно заметил он. «Но Терри Глена все время отправляет меня от себя, а мне скучно одной. В конце концов, Ирви». «Мы могли бы обсудить нашу с тобой помолвку», — предложила девица, забыв, что только что пообещала не мешать наслаждаться уединением. «Я уже достаточно давно живу у вас, и хотя в доме еще живут твои родители, но моя матушка считает, что мое пребывание здесь становится неудобным и грозит моей репутации», — невинно моргнула глазками Астис. «Помолвку? Репутации? Какую еще помолвку?» Шок от услышанного выразился у Ирвина начале в заикании, но сразу же перешел в рев раненого медведя и заставил его подскочить из кресла, а девушку встать и сделать шаг назад. «Нашу с тобой помолвку!» — осуждающий закатила глазки девица. «Наши матушки так и предполагали, что я поживу у вас год, и можно будет объявлять о помолвке в газетах и в королевском курьере». чтобы успеть до очередного королевского отбора». Холодное бешенство овладело мужчиной. Он не был грубияном, но сейчас готов был обозвать девицу последними словами. Теперь она не казалась ему невинной овечкой, слепоследующей воли родителей. «О, нет!» Теперь он увидел в ней хитрую и расчетливую хищницу, только прикрывшуюся овечьей шкурой. «Извини, Асти!» Сквозь зубы проговорил Ирвин. «Но вы ошиблись. Приглашение на отбор мне уже пришло, и я не могу отказаться. Если судьбе будет угодно, то артефакт соединит наши судьбы». Сказав это, Ирвин стремительно покинул террасу и заперся в своем кабинете. «Месяц. И еще целый месяц ему придется терпеть назойливую девицу, а потом отбор. Пусть артефакт соединит его с кем угодно». С той вынужденной женой всегда можно договориться и спокойно развестись через полгода, чтобы не портить друг другу жизнь. Лишь бы не Астис. Астис, оставшись на террасе, кусала себе губы от досады. Надежда на помолвку до отбора не оправдалась. А в отборе сама Астис не могла принимать участие, так как для этого требовался определенный уровень магии, а у нее он был очень низким. С таким уровнем на отбор не брали. Королю нужны были сильные маги.